Глава вторая Совершенно секретно. Отрывок из докладной записки номер 103, дробь 1. Минерального штаба Земной Федерации. совета безопасности Земной Федерации. Моделирование ситуативного сценария вторжения внеземных сил в Солнечную систему. Сценарий предусматривает наличие у противника от 5 до 10 единиц космического базирования, а также сил планетарного десанта. Сценарий выполнен с учетом количественных и качественных возможностей вооруженных сил и гражданского ополчения, имеющейся на момент моделирования. Время от обнаружения противника в дальнем космосе до прибытия его на низкую орбиту Земли не рассматривается, так как у нас нет технических средств препятствовать этому. Краткое изложение сценария. В момент прибытия сил противника на низкую орбиту планеты, все вооруженные силы Земли будут приведены в полную боевую готовность, а гражданское население эвакуировано из городов и рассредоточено. Моделирование показывает, что контроль за орбиты будет потерян в течение суток, а противнику будет нанесен урон 10 до 20%. В момент завершения борьбы за орбиты будет потеряна вся спутниковая группировка. По завершению боев в космосе начнется орбитальная бомбардировка поверхности. В течение трех дней прогнозируется потеря 50% инфраструктуры и промышленного потенциала, а в течение недели – полная потеря ключевых промышленных инфраструктурных объектов. Потери населения составит от 50 до 60%. Управляемость армии будет утрачена, и организованное сопротивление десанту будет невозможно. Далее последует высадка наземных сил для подавления оставшихся разрозненных очков сопротивления. При высадке прогнозируемые потери противника составят от 3 до 5%. Активное сопротивление уцелевших вооруженных сил Земли продлится от двух недель до двух месяцев. В наиболее благоприятном варианте на Земле останется около 3% населения, которым будет грозить ядерная зима, голод и изменение технологического уклада. Выводы и рекомендации Оборонять всю поверхность планеты не представляется возможным. Поэтому рекомендуется создать укрепрайоны вокруг значимых промышленных и инфраструктурных объектов, способные выдержать длительную осаду, включая орбитальную бомбардировку, насытить их глубоко эшелонированными системами ПРО и ПВО в избыточном количестве, довести численность вооруженных сил до 200 миллионов человек, обеспечить армию роботизированными подразделениями, увеличить численность ударных БПЛА до 200 тысяч, разведывательных до 100 тысяч, наземных ударных автоматических комплексов до 10 миллионов, Разработать системы связи, неуязвимые для противника, и способные работать в условии отсутствия орбитальной группировки, подземные коммуникации, ретрансляторы скрытого базирования, оптическая связь. На случай высадки вражеского десанта на планету, разместить на местности скрытые склады с продовольствием и боеприпасами для ведения партизанской войны и совершения вылазок. Для сохранения авиации, рассмотреть возможность сооружения подземных авиабаз и скрытых аэродромов подскока. Создать особый список людей, которые являются высококлассными специалистами в своей области с целью сохранить компетенции нынешнего технологического уклада. Данные лица должны быть эвакуированы в приоритетном порядке. Для этого необходимо построить автономное убежище, каждое из которых должно иметь возможность размещения до 500 человек, включая обслуживающий персонал. Срок автономности убежищ – 5 лет. Создать подземные защищенные информационные центры на сейсмически устойчивых территориях а также семенной фонд, эмбериальное хранилище животных, склады с запасами стройматериалов и инструментов. Для гражданского населения разработать планы эвакуации городов подземной инфраструктуры, формирование вооруженного ополчения, разработать программу обучения гражданских, разработать новые системы раннего обнаружения противника в дальнем космосе, нарастить производство оружейного платояния и урана, форсировать разработку и создание новых средств доставки ядерных зарядов. Рассмотреть возможность размещения ядерного вооружения непосредственно в космосе. Разработать проекты мобильных космических сил для возможности нанесения урона противнику ещё до его выхода на низкую околоземную орбиту. Начальник генерального штаба, генерал Вилсона. «Двадцать девять!» Выдохнул и подождал несколько мгновений. «Так, ещё рывок». Напрягшись, медленно разогнул руки. «Тридцать! 30... Ах! Ах!» Стоящий сзади робот охраны подхватил штангу и установил на держатели. «Ну вот, программа минимум на сегодня выполнена». подявшись с лавки и немного отдышавшись, побрёл в душ. Поставив лицо под капли воды, падающей с потолка, попытался расслабиться, но внезапно поступил вызов. Приняв звонок через свой виртуальный интерфейс, передо мной развернулось окошко с миловидным личиком девушки. «Михаил Валерьевич, у вас сегодня запланировано совещание. Как вы просили, я пригласила на него доктора Акиокату». Я автоматически заглянул в свой виртуальный календарик. Всё верно, как раз через час. «Во-первых, доброе утро, Анастасия. А во-вторых, спасибо, через полчаса буду готов». Девушка слегка смутилась, что вызвало у меня улыбку. «Хорошо, Михаил Валерьевич. Сегодня ещё запланирована экскурсия на заводе с представителями компании авиационной системы. И важный видеозвонок из Министерства обороны. Хотят предложить вам контракт. О деталях не сообщили. Хорошо, я буду готов, не переживай. Ещё раз спасибо. Девушка кивнула и отключилась. Да, я завёл себе секретаршу. В принципе, для напоминания о запланированных встречах секретарша мне не нужна. С этим может справиться виртуальный помощник. Но Анастасия взяла на себя сам процесс планирования и организации всех подобных мероприятий. После выписки из больницы меня взяли в оборот. Проанализировав события годовой давности, командование новоиспечённых вооружённых сил земной федерации решили сделать упор на перевооружение армии новейшими видами техники и глубокой модернизации имеющейся. Также отдельное внимание уделили разработке новых видов вооружения и за последние взялись крепко. Начали поднимать проекты, которые были отложены в ящик из-за дороговизны или нецелесообразности. Но в ситуации, когда на кону стоит выживание человечества, цена не имеет значения лишь эффективность поражения противника. Образование Земной Федерации дало положительный эффект в сфере военных технологий. Каждая развитая страна имела свои военные наработки, поэтому на стыке различных инженерных школ получились действительно прорывные вещи. Естественно, интерес военных меня не обошёл, и компания «Рос» получила большие контракты на поставку моих изделий. В основном это касалось уже принятых на вооружение ещё российской армии разведывательных комплексов типа «Термит», а также различной мелочёвки наподобие стрекоз, способных забраться в любые щели и спрятаться под камнем. Но особый интерес вызвали мои стальные бойцы типа «Дровосек» и «Стальные волки». И для начала Министерство обороны решило развернуть 8 учебных рот. Каждая рота состояла из 128 роботов, 16 сержантов, командиров отделения, командира роты и 4 техников. Суммарно требовалось произвести более тысячи дровосеков различной модификации. Затем подготовить техников и отработать слаживание подразделений на поле боя. Предполагается, что после обучения опыт полностью роботизированных подразделений будет распространен во всех вооружённых силах, а люди из учебных род станут инструкторами. Но помимо этого существовал и гражданский сектор, и по объёмам заказов он был больше военных в разы. «Дело в том, что мои человекоподобные роботы хорошо зарекомендовали себя в строительстве, добывающей промышленности, службах МЧС и медицине. Этим направлением занимались Полина и Сергей Матвеевич до происшествия во Владивостоке. А впоследствии пришлось заниматься мне. Роботы, созданные на стыке электроники и биологии, оказались более гибкими в плане обучения. Они способны управлять техникой, которая предназначалась для людей». Достаточно было наглядно показать, что делать, и после нескольких повторений робот мог выполнять эту функцию самостоятельно. Чистые электронные системы тоже на это способны, но размер центра принятия решений и потреблением энергии были на порядке больше. Кроме этого, существовало целый сегмент рынка биодатчиков различного назначения, начиная от химической промышленности и заканчивая определением содержания вируса в воздухе. Конечно, на базе моего завода всё это оселить не представлялось возможным, поэтому пришлось пойти на создание совместных предприятий как с государственным участием, так и частным. Всё это отнимало кучу моего времени. Однажды я осознал, что всё это просто затянуло меня с головой. Поездки, встречи, подписание договоров, запуске заводов прочее. У меня совсем не осталось времени на то, что я полюбил, а именно создавать что-то новое, проектировать и воплощать в жизни свои идеи. В тот момент я был проездом через Рязань и решил навестить генерал-майора Лащенко, который всё ещё возглавлял Рязанское училище. За разговором я пожаловался ему, что совсем замотался. И тогда он посоветовал мне взять к себе на работу его племянницу, которая недавно закончила вуз по уже забываемой специальности секретарь-референт руководящего состава. Я согласился и не пожалел. Когда впервые увидел Анастасию, то подумал, как эта пиголица сможет мне помочь. На вид миниатюрная хрупкая девушка, роста метр шестьдесят с кепкой, рыжий волосы и наивные глаза. Но первое впечатление оказалось ошибочным. В первый же месяц она обложила меня со всех сторон, сопровождая во всех поездках, расспрашивая и уточняя, что к чему. А затем она всерьёз взялась за мой график и дела. Да так, что мне захотелось от неё избавиться. И только из уважения генерала я продолжал терпеть. Но постепенно стал замечать, что всякие мелочи волшебным образом начали решаться сами собой, без моего участия. Бронирование гостиницы, покупка билетов, согласование предмета переговоров, ежедневная подача интересующих сводок и новостей и многое другое. Да, всё это мог бы сделать и виртуальный помощник, но Анастасия занималась этим с таким человеческим энтузиазмом и подавала мне информацию в такой форме, что с бездушной программой не сравнить. И со временем я уже не мог понять, как я вообще обходился без неё. В общем, с появлением Анастасии порядку в моих делах, да и в жизни, стало значительно больше. И это позволило уделить больше времени для развития моей компании. Приведя себя в порядок после душа, я направился в переговорную. Мои апартаменты, где я находился большую часть времени, были тут же на территории завода, на Дальнем Востоке. Впрочем, как и офисные помещения. Правда, я заранее спроектировал здание так, что для того, чтобы добраться в офис, нужно пройти через производственные цеха и лаборатории. И всякий раз, двигаясь по этому маршруту, заходил в каждый из отделов, здоровался с персоналом, несколько минут наблюдал за происходящим и направлялся в следующий. В дальнейшем совершенствовании технологий мое участие не требовалось. Для этого специально были собраны команды специалистов различных направлений, которые этим и занимались. В такие группы набирались молодые ребята с незашоренными глазами, которые всё ещё считают, что нет ничего невозможного. Сам же работал только в тех направлениях, где создавалось что-то новое. Да, у работающих со мной специалистов нет дополненной реальности и абсолютной памяти, как у меня, и они не могут работать 24 часа в сутки. Но всё это слегка компенсируется их энтузиазмом и количеством. По сути, мой завод превратился в большую опытную лабораторию, где велись новые разработки и выпуски небольших тиражей продукции, а дальнейшее внедрение и производства брали на себя партнёры по производственным площадкам, разбросанные по всему миру. Пройдя по цехам, я добрался до переговорной, где меня уже ждали бывший майор Морпехов Туров, программист Николай, и Акио Като, руководитель кафедры астрогеологии Токийского университета. Увидев меня, входящего в помещение, Туров вскочил из-за стола и запричитал. «Михаил, ну сколько тебя можно ждать?» Я машинально посмотрел на время и удивился. «Так я как раз вовремя пришёл, как и договаривались». С недоумением посмотрел на Турова, идущего мне навстречу. «Конечно, вовремя. Только мы уже извелись тут в догадках. Для чего ты нас собрал?» Приблизившись, он протянул мне руку. И я с удовольствием её пожал. После событий в сторожении пришельцев Туров принял моё приглашение и уволился из вооружённых сил, перейдя на службу в мою компанию РОСС хотя подозреваешь, что это не совсем его решение. Думаю, что спецслужбы не преминули воспользоваться такой ситуацией, и майор неофициально продолжает служить, но уже в качестве соглядатого. Мне, в принципе, всё равно, лишь бы выполнял свою работу. А скрывать мне нечего. Турова я взял для обучения моего стального воинства при мудрости в боевых действий. Да, в первой единственной битве мой отряд справился без него, но это была сплошная импровизация. А майор — человек опытный и знает куда больше моего, Он переманил ещё несколько человек к себе в помощь и начал пропадать на полигоне. Результат не замедлил себя ждать. И уже через месяц его работы эффективность дровосеков повысилась на 12%, чему очень были рады в Министерстве обороны. Ещё бы для этого не понадобилось никакой модернизации, только пройти перестройку нейронных связей уже имеющихся на вооружении изделий. Это своего рода перепрошивка, если приводить аналогию с программным обеспечением. Николай тоже подошёл ко мне и поздоровался, но молча. Выглядел он уставшим и растрёпанным. Его я также заманил в свою компанию сразу после смерти профессора Лопатина, и он возглавил у меня IT-отдел. Основной его задачей являлось совершенствование возможности виртуального пространства капсул погружения, на что у меня были планы. Ну и Николай помогал мне совершенствовать моё личное виртуальное пространство. Доктор Акиокату поднялся и обозначил небольшой поклон всему корпусом. Это был довольно стройный человек, небольшого роста, с ярко выраженной внешностью японского народа. Ему было 44 года, но на вид больше 35 я не дал бы. «Рад с вами познакомиться, Волков-сан». Я ответил ему таким же поклоном и, выпрямившись, произнёс. «Прошу вас, присаживайтесь», — подкрепил свою просьбу жестом руки. «Я сейчас всё объясню. Вы не против, если мы проведём встречу, так сказать, в дружеской атмосфере?» «Да, конечно, Волков-сан». «Вот и отлично. Тогда, пожалуй, начнём». Все устроились за длинным столом и смотрели на меня в ожидании, что же я им скажу. «Итак, не секрет, что у всех нас есть свои счёты с теми, кто вторгся на землю и разрушил наши города». После этих слов лица присутствующих стали мрачными и одновременно сосредоточенными. «Также для вас не секрет, что я уверен в повторном вторжении, и к этому нужно быть готовым». Эти слова были адресованы Турову Николаю, так как мы не раз об этом разговаривали вечерами после рабочего дня. «Понятно, что руководство земной федерации понимает это не хуже меня и предпринимает некоторые шаги для этого. Но мне хочется внести свой вклад, и хоть немного, но повысить шансы человечества на выживание. Думаю, что пришло время для следующего шага». В моей речи наступила пауза, которой не преминул воспользоваться японец. «Простите, Волковсан, я согласен с вами по поводу неизбежности повторного вторжения, но пока не понимаю, для чего вы меня пригласили. Девушка Анастасия сказала, что у вас ко мне будет предложение, связанное с моей деятельностью. Като-сан, я могу вас так называть?» «Хорошо, Каттосан. Вы можете называть меня Михаилом. Анастасия вас не обманула. Дело в том, что ваши взгляды на только повысить шансы на выживаемость человечества в большей степени совпадают с моими. И я хочу предоставить вам возможность осуществить некоторые ваши идеи, если, конечно, вы согласитесь». От этих слов у японца расширились глаза и сузились зрачки. Он весь подобрался, как хищник перед прыжком. Доктора Акиокату я заметил, когда лазил в сети, в поисках информации по освоению Солнечной системы. Наткнулся на один из его докладов на астрофизической конференции. Если вкратце, он предлагал взрывную экспансию человечества утверждая, что только это позволит развить необходимые технологии, которые позволят противостоять пришельцам хоть и не на равных, но перенести это противостояние в дальний космос, а не на планету и её окрестности, как это было в первом вторжении. И в этом я с ним был полностью согласен. Он даже приводил некоторые технологии, которые можно использовать для постройки промышленных кластеров. К сожалению, его доклады на конференциях не находили сторонников, так как то, что он предлагал, потребовало бы колоссальных усилий и средств. Поэтому его с интересом выслушивали, кивали головой, и на этом всё заканчивалось. Может быть, люди, отвечающие за распределение оборонного бюджета, и хотели бы профинансировать подобное, Но в оборонной докторине чётко сказано, что основные средства пойдут на наращение наземных сил и средств ПРО. А на создание космического флота выделяются средства по остаточному принципу. «Давай рассказывай, что задумал на этот раз», — клянился Туров. Я вздохнул и возвел глаза к потолку. «Костя, но чего ты всё время торопишься? Сейчас всё расскажу, только для начала хотел кое-что спросить у нашего гостя». Туров демонстративно сложил руки на груди и начал усердно пялиться в окно. какие мы «Мужику под 40 лет, а ведёт себя как ребёнок». Но мне нравилась эта черта в турове, поэтому я обозначил улыбку и обратился к Като. «Като-сан, вы, конечно, специалист не в этой области, но вы вращаетесь среди людей, занимающихся этим вопросом. Поэтому хотел спросить, откуда они взялись и почему бы до сих пор никого не обнаружили там?» Я кивком головы указал вверх. «Я бы и сам нашёл информацию, но это моя не первоочередная задача, а времени не хватает». Кота потер свой безволосый подбородок, глядя куда-то в сторону. Затем, спохватившись, вытащил из своей сумки планшет. И, демонстрируя его мне, задал вопрос. «Вы позволите?» «Да, конечно. Протокол доступа стандартный». Он включил свой планшет и, поводя некоторые в диме пальцем по экрану, уставился на одну из стенок, где виднелись характерные устройства проекционного экрана. Через мгновение на стене появилось объёмное изображение галактики Млечный Путь. «Я как раз месяц назад присутствовал на докладе одного уважаемого профессора. И он рассматривал данную проблему. У меня есть его презентационный ролик. «А отлично, катта Мы с удовольствием послушаем». Насчёт того, что мы с удовольствием послушаем, я не слукавил. Услышав, что сейчас будет нечто интересное, молчаливо Николай оживился, и с его лица сошла усталость. И даже обидчивый Туров прекратил смотреть в окно и повернулся в сторону проекционного экрана. «Итак, попробуй ответить на вопрос, откуда они взялись», — начал Катту. Как нам известно, наша Солнечная система находится на периферии галактики, в рукаве Ориона. Изображение всей галактики потускнело, а указанное скопление звёзд осталось неизменным. Появились некоторые названия всем известных звёзд. И мы долго задавались вопросом, почему не слышно братьев по разуму. Для объяснения этого парадокса существовало несколько гипотез. Первая — это то, что мы одни во Вселенной, но ввиду событий, произошедших год назад, это утверждение оказалось неверным. Вторая гипотеза более обширная — Известно, что свет, как и радиосигнал, движется со скоростью 300 000 км в секунду. Это огромная скорость, но и с ней, чтобы достичь ближайшей звезды Альфа-Центавра, требуется около 4,5 лет. Изображение приблизилось, и между Солнцем и указанной звездой появился отрезок с указанием расстояния в световых годах. Соответственно, если бы мы сейчас оказались на одной из планет Альфа-Центавра и наблюдали Землю, то увидели бы то, что происходило у нас 4,5 года назад. Доктор перевёл дух и, прочитав что-то себе в планшете, продолжил. «Человечество изобрело радио около 200 лет назад. С тех пор первый радиосигнал устремился в космос и, двигаясь со скоростью света, преодолел расстояние в 200 световых лет. На изображение Солнце сместилось в центр, и от него постепенно начала расти полупрозрачная сфера, символизирующая распространение радиосигнала. А в стороне бежал счётчик лет от начала XX века. Когда цифры показали сегодняшнюю дату, рост сферы прекратился. «В данную область ходит 12 звёзд. Например, для наблюдателя, находящегося у звезды альф до которой 177 световых лет от Земли». Кат откнул пальцем у себя на экране, и на проекционном подсветилась указанная звезда. «Мы ещё не вышли в космос, а на сцене дебютировала Элис Пресли». Тур хмыкнул. Хм, «Вы знаете, у некоторых из аудитории, которая слушала этот доклад, была подобная реакция на данное сравнение». «Не мудрено, ответил я. «Те, кто так реагирует, вместо вас представляет на сцене упомянутого вами персонажа с гнущимися ногами под рак-н-ролл». Николай опустил голову и начал слегка подёргиваться, сдерживая смех, а у Турова сошла с лица ухмылка, и один его прищуренный глаз обещал мне всевозможные кары. Доктор Ката тоже улыбнулся и через мгновение выделил следующую звезду, находящуюся за пределами пузыря. А для звезды Спика, находящейся от нас на расстоянии 250 световых лет, «У нас полным ходом идёт промышленная революция, и паровая машина завоевывает весь мир. Для неё мы абсолютно стерильны в радиодиапазоне, потому что, как и свет от нашей планеты, первый радиосигнал достигнет её приблизительно через 50 лет. Таким образом, если там и существует технически развитая цивилизация, она услышит нас только по истечению данного срока». Ката сделал паузу, позволяя нам усвоить сказанное. Теперь представьте, что на одной из планет этой звезды развивается цивилизация, точная копия нашей. И они одновременно с нами изобрели радио. На проекционном экране возникла вторая сфера вокруг звезды спика. Край сферы Солнца не доходил до второй звезды, так же, как и её край области распространения радиосигнала не доставал до Солнца. Тогда и мы услышим их только через 50 лет. А если они отстают от нас в развитии на 100 или 200 лет, то мы услышим их, соответственно, через 150 или 250 лет так как они позже изобретут радио. Верно и обратно, если цивилизация опережает нас на тысячелетия, а такой срок слишком велик для технически развитой цивилизации, то мы уже могли пропустить сигналы, которые способны засечь нашими приборами. Но ну, тут должны быть и другие факторы, указывающие на техногенную деятельность цивилизации. Я сейчас не буду рассматривать возможное существование цивилизации, находящейся от нас на расстоянии в десятки тысяч световых лет. Но если мы услышим такие цивилизации то это будет означать, что они опережают нас в развитии на годы, которые потребовалось сигналу, чтобы преодолеть данное расстояние. Поэтому мы смело можем сказать, что в радиусе 150 световых лет от нас нет ни одной разумной или технически развитой цивилизации». Катта обвёл нас взглядом, пытаясь определить, понятно нам или нет. «Продолжайте, Катта-сан, я ему потом объясню». Николай даже захрюкал от смеха. Атуров на этот раз не выдержал и возмущённо произнёс. «Михаил, ну хватит! Я не такой тупой, как ты хочешь меня представить!» Я поднял руки в знак примирения, а Геоката также не смог сдержать улыбки. «Продолжайте, доктор Ката, очень интересно», — проговорил я уже серьёзно. «Проанализировав технологическое развитие пришайцев, мы с уверенностью можем сказать, что они опережают нас на 100-200 лет. Также наличие у них технологии гиперпространственных прыжков, которые способствуют экспансии. Но обычно цивилизации расширяются в пределах своих границ. Эти выводы позволяют нам приблизительно указать область пространства, откуда они могли прибыть. Это пространство ограничивается радиусом от одной до двух тысяч световых лет. Доктор Ката посмотрел на транслируемую картинку, чтобы обратить на неё наше внимание. На мгновение снова появилось изображение всей галактики. Затем все звёзды потускнели, кроме тех, которые попали в оговорённую зону. Это более чем несколько тысяч звёзд. К сожалению, точнее указать пока нет возможности. Я знаю, что проводятся эксперименты с корабельным искином пришельцев с целью выведать у него координаты их звёздной системы. Но каких-либо результатов не слышал. Да и точные координаты мало чем помогут нам. По крайней мере, до тех пор, пока мы не сможем создать свой гиперпространственный генератор. И над этим тоже работают. Слышал, что прототип может появиться в течение 5-10 лет. Меня заинтересовала эта новость, и я запустил программу поиска соответствующей информации через свой виртуальный интерфейс и выставил оповещение на появление новых материалов по этому поводу в сети. Нужно будет посмотреть по свободе. Тем временем Като продолжил. «Теперь о полезном. Изучая гиперпространственный генератор, выявили одну особенность. Открыть гиперпространственную воронку возможно только на определённом удалении от нашего Солнца. То есть внезапно появиться у Земли они не смогут. Это связано с гравитационным воздействием нашего светила. Подобные условие верны для любых объектов, и чем крупнее такой объект, тем дальше распространяется беспрыжковая зона. В нашем случае около 40 астрономических единиц от Солнца. Это за орбиты Нептуна. Изображение снова сменилось, и теперь была видна Солнечная система с очерченной сферой озвученного радиуса. С поверхности сферы к Земле протянулась пунктирная линия, над которой появились цифры. Да, если учитывать энерговооружённость, которую нам продемонстрировали наши гости, то с такого расстояния не смогу добраться к нам за 7,5-8,5 суток. А узнать о том, что они прибыли, мы сможем через пять часов, когда радиосигнал доберётся до Земли. Это всё, что я могу сказать по данной теме». Я некоторое время постукивал указательным пальцем по столу, размышляя над услышанным. «Спасибо, Катто-сан», — поблагодарил доктор, подкрепив это кивком головы. «Теперь я расскажу, что задумал и для чего вы мне нужны». но «Ну, наконец-то», — произнёс Туров и начал ёрзать в кресле, устраиваясь поудобнее. Итак, как уже говорил, я согласен с вашим мнением, като -сана. А именно, что только рывок человечества на просторы космоса позволит нам выжить. И хоть я не могу повлиять на всю планету, но устроить экспансию своей компании я в состоянии. И тем самым немного потолкнуть человечество. А начать я хочу с Луны, благодаря контрактам, заключённым за последний год. Могу себе это позволить. По округлившимся глазам Николая, понял, что он ожидал чего угодно, только не этого. это то мне очень понадобитесь вы, като -сана. «Вы возглавляете кафедру астрогеологии. Но, насколько я знаю, вы ещё и хороший инженер Я собираюсь развернуть добычу полезных ископаемых на Луне и ближайших астероидах. Уже отдал распоряжение юристам собрать необходимый пакет документов для регистрации русской промышленной компании. И был бы рад, катта если бы вы возглавили добывающие отрасли компании. Кроме этого, было бы плюсом, если вы найдёте ещё столь же увлечённых людей, которые согласятся переехать на наш естественный спутник». Также у меня в планах перенести всю деятельность компании «Рос» на Луну, и для всего этого мне нужны ресурсы. Теперь, что касается тебя, мой взгляд устремился на Турова. Я инициировал создание частной военной компании «Стальные волки», которая также будет базироваться на Луне. Её задача будет заключаться в разработке методов ведения боевых действий в безвоздушном пространстве и при абордаже искусственных космических объектов. Хочу, чтобы ты возглавил её и начал подбирать людей. «А от меня что требуется?» подал голос Николай. «Как и всегда, Коля, программное обеспечение. Нам предстоит разработка и внедрение различной аппаратуры для осуществления плана. Поэтому твоя задача также подобрать персонал, согласно туда переселиться». «И ещё», — я бёлся взглядом. «Если у кого-то есть на примете люди, связанные с космической отраслью, да и вообще полезные, по вашему мнению, в данном деле, смело приглашайте. Более детальную информацию моих планах я пришлю вам позже. А теперь я хочу услышать ваши решения». Туров положил руки на стол, сложив их в замок, и начал перебирать большими пальцами, при этом устаившись рассеянным взглядом в никуда. Николай начал что-то искать у себя в планшете, а доктор Ката пристально смотрел на меня, и он же первым заговорил. «Знаете, Михаил Санна, я никогда не думал, что мне представится такая возможность, поэтому даже не буду тратить время на раздумья. Я согласен». Николай закончил копаться в планшете, просил его на стол. «Я тоже согласен». «А что ты там искал?» Решил потешить своё любопытство. «Спрашивал у своей девушки, согласна ли она полететь на Луну». «И как?» «Согласна», — с улыбкой произнёс Николай. «Вот и отлично. Сразу скажу, что и семьям всех сотрудников, пожелавших перебраться туда, будут предоставлены все условия для переселения, за мой счёт». После этого все уставились на Турова и какое-то время смотрели на него, не отрываясь. «Костя?» — обратился я к нему. «Угу». Наконец, отаял он. «Знаешь, Волков, ты не перестаёшь меня удивлять. Пожалуй, ты прав, эти чёртовы пришельцы просто перемелют нас, если мы запрёмся на земле. Как говорится, лучшая тактика — это нападение. Я уверен, что твоя деятельность окажется одной из песчинок, которая склонит чашу весов на нашу сторону. Поэтому я с тобой». Он за мгновение подобрался и стал сосредоточенным, как и всегда, когда предстояло серьёзное дело. А я мысленно выдохнул, всё же опасался, что мои друзья не поддержат меня. Но, как оказалось зря, хлопнув ладонью по столу, я стал завершать наш разговор. «Вот и хорошо. Сегодня же пришли вам мои соображения». Я с улыбкой посмотрел на доктора Акиокату. «По поводу экспансии человечества. Прошу ознакомиться и высказать свои предложения или замечания. Мы ещё не раз будем собираться в таком формате. Но людей будет прибавляться, так как сам я всё это не потащу». А сейчас я вас оставлю. Мне ещё предстоит проводить экскурсию по заводу. Анастасия уже обзвонилась. Я поднялся и только собрался выйти, как доктор Като встал и совершил поклон. Только на этот раз он поклонился гораздо ниже. Я сразу же вспомнил, что в Японии угол наклона корпуса при поклонах напрямую зависит от степени уважения. Поэтому я поклонился так же и вышел. Экскурсия закончилась, и представители компании авиационной системы остались довольны. Их интересовали живые биологические покрытия, которые могут выступать не только как искусственная кожа, но как и поверхностный сенсор. Они хотят попробовать покрыть некоторые авиационные детали живой органикой, чтобы получить данные изменения этих деталей во время работы. Их идея натолкнула меня на одну мысль, которую я тут же записал к сотням другим. Теперь предстоял разговор с представителем Минобороны, к которому я усердно готовился, поглощая еду, не чувствуя её вкуса. В такие моменты я зачастую действовал автоматически, при этом находясь в в свой виртуальный мир. Наконец раздался звонок, и, устроившись удобнее, я его принял. Передо мной в воздухе развернулось окно, и появилось изображение человека, которого я сразу же узнала. Это был Ладыгин, который присутствовал при подписании моего первого контракта с Минобороны. «Рад видеть вас, Григорий Иванович», — поприветствовал я собеседника. «Я рад вас видеть, Михаил Валерьевич», — с улыбкой ответил Ладыгин. «Помнится, мы виделись с вами года три назад, когда вы возглавляли Научно-технический комитет развития вооружений». «Всё верно», — кивнул она. «Тогда мы подписывали с вами контракт на модернизацию РК-8М и остались довольны вашей работой, как и последующими. Сейчас я уже не возглавляю комитет, но представляю подобную структуру в России в рамках Вооружённых сил Земной Федерации. Нам предстоит осуществить довольно амбициозный проект» и мы бы хотели привлечь вашу компанию для участия в его реализации. «Сделаю всё, что от меня зависит, так что слушаю вас». Собеседник опустил глаза на планшет, лежащий перед ним на столе, и поводил по нему пальцем, открывая только ему видимую информацию. Затем мельком глянул на меня и начал читать. В рамках оборонной доктрины Земной Федерации было принято решение о финансировании программы по расширению лунной колонии, постройку военной инфраструктуры, производственных кластеров, и лунных орбитальных верфей. Для осуществления данного проекта компании «Русские оружейные системы» предлагается построить завод на Луне на коммерческой основе. По условиям контракта завод должен выпускать продукцию гражданского назначения, а именно универсальный строительный робот производства компании «Рос». Продукция должна быть адаптирована к работе в условиях Луны и ее орбита. Через три года после подписания договора завод должен выйти на максимальную производительность – 15 единиц продукции в день. Когда решил, что буду перебираться на Луну, то прочитал всё, что накопило человечество с момента первых мягких посадок автоматических станций и по нынешнее время. Сейчас лунное поселение представляет собой большую лабораторию, где учёные проводят исследования вахтовым методом. Находится оно на южном полюсе Луны, где были обнаружены наибольшие запасы льда. Численность постоянно проживающего там персонала варьируется в пределах от 50 до 100 человек. Имеются небольшие производственные мощности, для обеспечения потребности колоний, фермы по выращиванию растительной и животной пищи, а также добывающие и перерабатывающие мощности на зачаточном уровне. Такой себе вахтовый посёлок, какие были в Арктике в начале 21 века. По сути, лунное поселение было независимо от поставок земли, но это касалось только непосредственно расходуемых ресурсов, таких как вода, еда, кислород, топливо и прочее. А вот оборудование, некоторые запчасти и электронику приходилось завозить. На орбите имеется перевалочный терминал – куда пристыковывается посадочный модуль, циркулирующий между поверхностью и станцией, а между орбитальным терминалом Луны и таким же терминалом на орбите Земли перемещается перелётный комплекс, который перевозит людей, и отдельный модуль для грузовых перевозок. Перелёт от Луны к Земле осуществляется по так называемой схеме «прорыв», когда космический аппарат, подлетая к Земле, не тратит топливо для сброса скорости со второй космической до первой. В его носовой части установлен тепловой щит, который используется при входе в атмосферу Земли. Но аппарат лишь касается края атмосферы, после чего происходит отскок и заход на следующий виток. При каждом витке орбитальная скорость падает, пока не достигает первой космической. А орбита из высокоэллиптической становится круговой, после чего модуль стыкуется с орбитальным терминалом. Вхождение в верхние слои атмосферы происходит под определенным углом, так что перегрузки составляют от 1 до 1,5 G. Это позволяет переносить такой полет даже неподготовленному человеку. В обратный путь перелётный комплекс доставляется ядерным буксиром в течение четырёх суток. Во время происшествия годовой давности лунная колония не была затронута, и там отделались с лёгким испугом, поэтому жизнь осталась размеренной и неторопливой. Теперь предстоит разворошить этот пансионат. Только пришлось построить новый орбитальный терминал у Земли взамен разрушенного. Ладыгин оторвался от чтения и посмотрел на меня. «Вам это интересно, Михаил Валерьевич. Мне продолжать». Я хмыкнул, и на моём лице расплылась улыбка во все 32 зуба. Ладыгин поднял брови ожидаемых комментариев. «Григорий Иванович, не подумайте ничего плохого. Просто поразился, что всё совпало удивительным образом. Понимаете, буквально пять часов назад я проводил совещание в узком кругу по поводу переноса деятельности моей компании на Луну. И тут вы уже предлагаете мне первый контракт. Вот и я удивился совпадению». «Даже так?» Собеседник расслабился и подался назад, опёршусь о спинку кресла. «Позвольте полюбопытствовать. Чем вы там собираетесь заниматься?» Я пожал плечами. «Да здесь нет никакого секрета. Собираюсь заняться практически тем же, чем вы мне и предлагаете. Только я не буду ограничиваться одним заводом. В планах разместить там добывающие, перерабатывающие, производственные комплексы. Воплотите в жизни некоторые свои идеи по поводу новых средств борьбы с незваными гостями из космоса. Ещё собираюсь развернуть там ЧВК, остальные волки». «Вы хотите создать частную армию?» – удивился собеседник. «Нет, частную армию я не потяну, а вот небольшое подразделение вполне. Их задача будет заключаться в поиске методов ведения боя совместно с роботами моего производства в безвоздушном пространстве при низкой или полностью отсутствующей гравитации, а также абордаже искусственных космических объектов. Все наработки будут доступны Вооружённым силам Земной Федерации. Однажды подобная формация спасла много жизней. Может, в этот раз я смогу спасти больше?» Мы немного помолчали, каждый думая о своём. «Что ж, это не может не радовать. Возможно, мы предложим вам не только контракт по строительству завода, но и по поставкам сырья и иного оборудования. Только в этом случае вам придётся участвовать в тендере, так как есть компания которые также способны выполнить подобное». «Я только за». «Хорошо, Михаил Валерьевич. Тогда высылаю вам всё, что касается контракта». Я заметил, как в моём виртуальном интерфейсе появилась иконка входящего письма. Ознакомьтесь, пожалуйста, и я жду вашего решения. Недели вам хватит? Да, вполне. Тогда до встречи. И собеседник отключился. Все складывается наилучшим образом. Подумал я и полностью погрузился в свое виртуальное пространство. Устроившись в удобном кресле на берегу, я с полчаса смотрел на ровную гладь горного озера. По берегу росли хвойные деревья, а в том месте, где озеро ручейком стекало со склона, был просвет, через который виднелись заснеженные пики горы. Холодный горный воздух с запахом хвои хорошо прочищал мозги, и всё это время я ни о чём не думал, просто смотрел и дышал. Но, решил что достаточно расслабился, смахнул виртуальную иллюзию. Я оказался над поверхностью Луны. «Так, а где тут моя промышленная зона?»